Читатель может также столкнуться с некоторыми трудностями, переключаясь с английского стиля истории Куана на стиль перевода текста из сюроси. Отчасти разница в стиле связана с различием обоих текстов в подходах к изучению Куана. История Куана ставит своей целью объективную, основанную на фактах подачу материала в то время как Иссюросия высказывается как человек, занимающийся реальной духовной практикой. Для жителя Запада, который или изучает, или надеется изучить дзен, будет важен второй подход. Пока мы находимся вне дзен, нам следует смотреть на него ясно и хладнокровно, как на исторический факт. Когда мы существуем внутри Дзен, то должны полностью отдаться ему, если хотим испытать то, что в нем заложено. Эти две точки зрения не следует путать, напротив, их следует тщательно различать. По моему мнению, ранее при изучении истории Куана в ринзай Дзен не уделяли достаточного внимания, феномену использования дзякуго или завершающих фраз. Их назначение объясняется в истории Куана. Раздел, посвященный переводам фрагментов из дзенрин кусю антологии фраз, в которой можно найти большинство распространенных дзякуго образует третью часть данной работы. Поскольку в дзен японское прочтение китайского написания этих фраз зачастую имеет свои особенности, дается и это прочтение, и китайский иероглифический текст в расчете на интерес, который они могут представлять для учеников. Поскольку, собственно говоря, темой книги является система изучения куанов, Хакуина Экаку, а текст из Россия отчасти и состоит из длинных выдержек из его трудов, этот великий мастер в некотором смысле является героем данного повествования. Ни одну работу, в которой упоминается имя Хакуина, нельзя считать завершенной без образцов его живописи и каллиграфии. Хакуин не был художником в профессиональном смысле этого слова. Он был мастером дзен, который использовал свой большой художественный дар для обучения дзен, особенно при наставлении своих мирских последователей. Благодаря чрезвычайной доброте и учтивости господина Хосакава Маритацу который в юности обучался в монастыре Дайтокудзи кудзи и чей интерес к дзен не ослабевал в течение полувека, стало возможным воспользоваться его знаменитой коллекцией и включить в книгу многие рисунки Хакуина. Всякий, кто пишет о японском дзен, сталкивается с проблемой передачи китайских собственных имен, китайских буддийских или дзенских специальных терминов. Поскольку ни одна книга, посвященная японскому дзен, не может быть написана без постоянных ссылок на старых китайских мастеров, без упоминания мест, где они жили, книг, которые они писали, или характерных выражений, которыми они пользовались. К сожалению, По крайней мере до сих пор изучение дзенской истории и литературы, так же как и самой практики дзен, наилучшим образом может быть проведено только в Японии. Японские буддийские ученые, даже зная китайский, склонны использовать преимущественно японские варианты китайских имен и терминов, а японские мастера дзен вообще пользуются только ими. Западные люди, обучающиеся в Японии, неизбежно должны следовать японскому разговорному обычаю, но точность требует того, чтобы при письме имена и термины, если они не даются в переводе, передавались на языке оригинала. Поэтому у западного ученика нет иной альтернативы, кроме как хорошо ознакомиться с обоими вариантами произношения. Возможно, ни один способ решения этой проблемы, двоякого произношения, не является вполне удовлетворительным. Настоящая книга не претендует на то, чтобы предложить какой-либо его вариант, и в ней нет даже намеков на какие-либо методы, которых следует последовательно придерживаться. В первой ее части для китайских имен, названий мест и тому подобного используются китайские слова. Если за таким именем или словом сразу же следует другое имя или слово в скобках, последнее следует считать его японским звучанием. Если же за именем или словом нет никаких скобок, Это значит, что оно имеет японское происхождение. Исключение из этого правила было сделано в тексте «Иссю где повсюду даются японские варианты имен и терминов, независимо от их китайского или японского происхождения. Это было сделано для того, чтобы не нарушать эффекта присутствия на лекции японского Россия, и не мешать гладкому восприятию текста. Существует также проблема английского словоупотребления. Слово «дзен» в настоящее время стало практически стандартным английским термином, указывающим на эту школу буддизма во всех ее аспектах. В этом смысле оно используется и здесь. Однако в тех случаях, когда предмет рассматривается именно с китайской точки зрения или для четкого развлечения китайской и японской школ используется его китайский эквивалент чань. Кроме того, есть некоторые слова, такие как «роси», «содо», «кэнсё», которые следовало бы окончательно закрепить в английском языке в их японском произношении, поскольку их точного английского эквивалента не существует, и эти слова должны стать составной частью повседневного словаря исследователей и учеников, практикующих дзен. При первом упоминании они даются курсивом в латинизированной японской форме, с долготами и апострофами, а далее используются как английские слова. В куанах дзен в качестве английских слов применяются также два очень важных для дзен специальных термина. Китайское дао, японское доо, одно из слов, заимствованных первыми китайскими буддистами из даосизма. В китайском буддизме дао иногда означает путь, то есть восьмеричный путь Будды или путь, ведущий к просветлению. Иногда оно указывает на само просветление, иногда на нирвану. Однако в дзен Его значение более близко к даосскому варианту. Это абсолют, высший принцип, истина, разум. Неизъяснимый источник всего сущего и всех проявлений. Поскольку западная философская и религиозная мысль не выработала понятий, соответствующих этому китайскому слову, в английском языке эквивалентного термина не существует. Более того, переводить его, используя какое-либо одно английское слово, уместное в данном контексте, значит позволить западным ассоциациям заглушить оригинальные китайские абертаны В силу этого было бы предпочтительнее считать слово «дао» принятом в английском языке, что позволит ему постепенно приобрести в понимании англоязычного читателя смыслы и оттенки, которые присущи ему по праву. Поэтому в тексте мы использовали это слово, предоставляя читателю возможность прочувствовать его в соответствии с контекстом. Санскритское слово «дхарма» По-китайски произносимое как ФА, а по-японски как ХО, также является продуктом специфической культуры и мышления в стране его происхождения, и никакое слово, взятое из европейских языков, не может передать множество его разнообразных значений. Теперь это слово принято в английском языке, что отражено в последних словарях. Значение слова «дхарма» в индуизме сильно отличаются от тех, которые оно приобрело в качестве специального буддийского термина. В этом последнем употреблении, которое нас интересует, оно имеет два разных оттенка. Во-первых, оно означает закон, истину, религию, доктрины и учения Будды, буддизм. Во-вторых, элементы существования, вещи, явления. Чтобы не запутывать читателя, имеет смысл писать этот термин как Дхарма, если он используется в одном из значений первой группы, а во втором случае как Дхарма или Дхармы. Этого правила мы придерживались по всему тексту. Несмотря на то, что на титуле Куанов Дзен стоят только два имени, Иссуросси и Мойо, эта книга стала плодом счастливого сотрудничества нескольких лиц. В первую очередь мы выражаем благодарность покойному Гото Дзюган Росси, бывшему главному настоятелю монастырей Мюсинзи и Дэйто Кудзи, за его указания по передаче японского прочтения выдержек из «Дзен Рин Кусю» и за подробное объяснение их значений, используемых в дзен, из-за чего английские переводы только выиграли. Мы в долгу перед всеми членами исследовательского персонала Первого американского института Дзен в Японии за их сотрудничество, в особенности перед профессором Еситака Ирия, главой отделения китайской литературы Университета Нагоя, и руководителем наших исследований, который все время инструктировал и направлял нас, а также перед мистером Филиппом Емпольски и доктором Бертоном Уотсоном, бывшими штатными сотрудниками института, которые оказывали огромную помощь, пока были с нами. Все же фактические ошибки или неправильную интерпретацию, равно как и неточности в английской передаче переводного материала, я отношу к себе. В заключение, первый американский институт дзен в Японии выражает горячую признательность Нью-Йоркскому фонду Боллингена за его щедрую помощь, оказанную при подготовке и публикации Куанов Дзен. Рут Фуллер Сасаки, Рёсиэн Ан, Дейта Кудзи, 1 января 1965 года